Глава 23. Винни. Мы с братом решили вместе поехать в Лос-Анджелес, чтобы похоронить маму. В общем-то, решила я. Еще я решила ехать на его машине, и чтобы за рулем сидел он. Сказала, что до его дома в Санта-Барбаре доберусь на поезде, потому что не хочу оставлять машину на несколько дней на улице. Когда он возразил, что у него есть место в гараже, Тут же выдумала другую ложь, будто нужно починить тормоза, а запчасти еще не заказали. Брат ни черта не смыслил в автомобилях и вопросов задавать не стал. Я не люблю врать Чарли, но то, что у меня отобрали права, говорить не собиралась. Я всячески старалась убедить его, что у меня нет проблем с выпивкой, и мне совсем не надо, чтобы какой-то незначительный эпизод с вождением в нетрезвом виде испортил всю картину. Брат встретил меня на вокзале. На платформе мы сердечно обнялись. Одна старушка приняла нас забывших любовников, которые давно не виделись, и подмигнула мне. Это было неприятно. «Пошли», — сказала я, подталкивая брата к выходу. Он извинился, потому что не успел собраться и придется заскочить домой. Я заверила, что в этом нет ничего страшного. Торопиться все равно некуда. Мама нас не ждет. В поезде я глотнула текилы. В поездках я предпочитала крепкие напитки, а не вино, потому что их запах может сойти за дезинфицирующее средство для рук, которое я носила с собой и постоянно пользовалась. Когда мы вошли в слишком крутую квартиру на пляже, Марселла и их сын Зандер смотрели Netflix. Дом с высокими стеклянными стенами не был похож на семейное гнездышко, но в последние годы Цены на жилье в Калифорнии выросли до небес, и Чарли так и не переехал из холостяцкой квартиры, которую оплатила мама. Хотя скоро наверняка все изменится. Марсела соскочила с дивана, чтобы обнять меня. В любое время суток она выглядела, будто отфотошопленная. Идеальная кожа, сияющие волосы, сверкающие большие глаза, как у персонажа аниме. — Прими мои соболезнования, Винни, — сказала она. Волна ее духов или эфирных масел или какого-то еще магического эликсира омыла меня радужным цветочным дождем, и на душе тут же стало легко и спокойно. «Спасибо, Марсела», — отозвалась я. «Неожиданно, да?» Я посмотрела на брата. После рождения двух детей он постарел, но все равно не утратил детские черты со светлыми кудряшками и калифорнийским загаром. Интересно, что думают люди об этих двоих, таких идеальных, как на фото для Инстаграма? Может, тихо ненавидят? Мне с трудом удавалось их не ненавидеть. 21 марта 2022 года деятельность социальных сетей Инстаграм и Фейсбук, принадлежащих компании MetaPlatforms Incorporated, была признана Тверским судом города Москвы экстремистской и запрещена на территории России. «Я до сих пор не могу поверить», — выдавила она. «Чарли совершенно разбит». Я не особо люблю говорить о своих чувствах, в особенности о тех, от которых меня выворачивает, и потому сменила тему. «Зандер уже настоящий мужчина», — сказала я, рассматривая племянника. Тот по-прежнему смотрел телек, но повернулся на звук своего имени. Я попыталась вспомнить, когда видела племянника в последний раз. На Рождество? Нет, на Рождество они ездили к маме Марселы. На предыдущее Рождество? Когда-то я фантазировала на тему веселой тетушки. Ну, знаете, такой, которая вдруг неожиданно заявляется без приглашения, с кучей подарков, матерится как сапожник и рассказывает истории не для детских ушей. Но я и по приглашениям часто приезжала. А звали меня с каждым годом все реже. Я любила брата, но рядом с женой он становился другим. Резким, раздражительным, закрытым. Не думаю, что он меня стеснялся, но я во многом боялась себе признаться. Так что, кто знает. «Солнышко, поздоровайся с Винни!» — велела Марсела, и мальчик нехотя встал и обнял меня. «Конечно, я приехала бы в тот день, когда он родился», В то время я еще думала, что меня будут приглашать на все дни рождения и семейные праздники. Но поскольку меня так и не позвали, я поняла намек и прислала открытку. Я надеялась, что он хранит все открытки в обувной коробке под кроватью и периодически пересматривает. Но, конечно, никогда не спрашивала об этом. Обычно в это время он на тренировке по бейсболу, Зачем-то объяснила Марселла, словно я осуждаю ее за то, что та позволила здоровому семилетнему мальчику смотреть телевизор после школы. Для нее важен внешний лоск. Вполне естественный, она ведь парикмахер. «Так, я готов», — объявил Чарли, выходя из спальни с сумкой и портпледом. «Ты берешь с собой костюм?» — удивилась я. Я не взяла аналогичную женскую экипировку и внезапно занервничала. «На всякий случай», — пожал плечами он. Сообразив, что всегда можно одолжить платье у мамы, я почувствовала себя лучше. Ее гардеробная напоминала дизайнерский бутик, а ей сейчас наряды не нужны. «Надеюсь, вы не возражаете, что я не еду», — сказала Марсела. Чарли говорил, она не хотела устраивать поминки, И я не вижу смысла ехать только для того... Ну, вы поняли. «Поехать только, чтобы забрать наши деньги», — предположила я. Это была единственная цель поездки. Кто-то же должен сказать. «В последнее время с мальчиками так трудно», — продолжила она, словно не заметив моей грубости. «Надеюсь, мы пробудем там всего несколько дней», — подбодрил жену Чарли. «Мы справимся» благодушно заверила она. Я не сомневалась, что так и будет. Моя невестка была не только красавицей, но и обладала деловой хваткой. А теперь еще и разбогатеет. Я не настолько цинична, чтобы подозревать, будто она вышла за Чарли из-за денег, хотя, вероятно, деньги ее тоже привлекали. Ответ на вопрос, почему Чарли женился на ней сразу после колледжа в нежном возрасте 22 лет, совсем прост. Только что умер папа, а мама никогда особо нами не занималась. И когда не стала единственного человека, который заботится о Чарли, тот, разумеется, прибился к женщине, способной им руководить. Маме она не сильно нравилась, вероятно, потому что они были похожи. Конечно, это не помешало маме устроить им роскошную свадьбу и открыть счета на детей ведь она обязательно должна была выглядеть как великодушная и щедрая мать как же иначе после объятий и поцелуев мы отбыли марсела хорошо выглядит заметила я когда он сдавал задом от дома повезло тебе придурку добавила я потому что не время было говорить гадости о его браке может и несправедливо винить марселу в охлаждении моих отношений с братом но даже бы. Мы с Чарли были не и вода. Почти каждый день разговаривали или переписывались. С самого детства брат первым поздравлял меня с днем рождения, а я его. Я не винила его за то, что он ставил жену и детей на первое место, но было бы неплохо оказаться хотя бы на втором. «У нас тоже были трудности», — признался брат. «Финансовые». «Что ж, теперь это изменится». Его ответ был отрезвляющий откровенным. Очень на это рассчитываю.